Александр МакГрант, настоящее имя Гарри Баскинс, год рождения примерно 1898-й, пару раз уже проделывал такую штуку. Он вытянул вперед руку с растопыренными пальцами. Ни малейшей дрожи. А ведь всегда есть риск, что парень в последнюю минуту струсит и не сделает того, что было надо». Это всегда лотерея. но в том парне Бакинс был почти уверен выбирает тщеславного мальчишку, который дуется на весь свет и ты не ошибешься. Верня можно сказать Гарри Бакинс был хитроумный лондонец средних лет родом из из Ээндо бедного района Лондона. Для него никогда не было четкой границы между хорошим и плохим. Если можно провернуть удачную аферу так почему бы и нет налоги душат букмеейкерское дело приходится крутиться как можешь а самое верное дело набрать ставок на первого фаворита и устроить так чтобы тебе не пришлось их выплачивать служителю старта дернул за рычаг и лента с шелестом упала то где по привычно выслал коня вперед. Комментатор, сидевший в своей кабинке на самом верху, привычно начал комментировать скачку. «Старт дан! Вперед!» Сразу вырвался Серый! Артур Моррисон и Чик следили за скачкой. Сердце у обоих отчаянно колотилось, хотя и по разным причинам. Гарри Баскинс зажмурился, И принялся молиться тоди вырвался вперед в первой тройке гнедой шел ровным сильным галопом натягивая повод все нормально подумал тоди хорошо идет мощно как поезд первое препятствие лежало всего в сотни ярдов она быстро приближалась тоди опытным глазом и вымерил дистанцию, прикинул что гнедой подойдет к препятствию точно так как надо, собрался перед прыжком и дал коню шенель. Гидой не отозвался никак конь словно не заметил препятствия, не напрягся, не припал на задние ноги, не попытался свернуть или замедлить ход ничего И тоди понял, Что сейчас произойдет, катастрофа. Гнедой влетел прямиком в прочное препятствие, сплетенное из березовых прутьев, высотой по грудь в три фута шириной. Трибуны в ужасе застонали. Конь перекувырнулся через препятствие. Тот, где упал на землю впереди, и падающий конь рухнул на него всем своим весом. Мир в глазах чика сделался серым, Краски исчезли, чикик был близок к обмороку. О господи, боже мой, Тоди! А гнедой поднялся на ноги и поскакал дальше. Он последовал за другими лошадник к следующему препятствию, мучаясь все тем же неудержимым размашистым галопом. На второе препятствие он тоже налетел грудью. Толпа вскрикнула и застонала. Конь снова кувыркнулся вверх ногами, С грохотом рухнул, Опять вскочил и помчался дальше. Он миновал трибуны. Стремена, свисающие с пустого седла, болтались. С губ коня летели клочья пены. На боках темнели пятна пота. Дорожка сворачивала налево. Но ггной мчался напрямиг. Он переё скаковую дорожку и врезался грудью в перила. Толстое бревно сломалось пополам, Конь опять рухнул и опять вскочил на ноги, но на этот раз не помчался дальше. Он, хромая, сделал три шага и остановился. Тодди лежал на земле у первого препятствия. Над ним склонились встревоженные санитары. Артур Моррисон бросился вниз, не зная, куда бежать сначала, к сыну или к коню. У Чика подкосились ноги, и он опустился на бетонные ступени. Гарри Баскинс был в восторге. Впрочем, его радость была отравлена тревогой. Если Тодди Моррисон серьезно покалечится, хватит ли ума этому глупому мальчишке, Чику, держать язык за зубами? Артур Моррисон все-таки выбрал сына. При падении Тодди потерял сознание, и гнедой придавил его всем своим весом. Но к тому времени, как Моррисон успел приблизиться к нему на сотню ярдов, Тодди уже начал приходить в себя». Увидев, что помятая фигура пытается приподняться, Артур Морисон успокоился насчет сына, развернулся и бросился к лошади. Не годится показывать Тоди, как он из-за него переволновался. Морисон боялся, что Тодди перестанет его уважать. Гидой терпеливо стоял у разломанных перил. Конь смутно чувствовал, что с передней ногой что-то не так. Он не мог на нее опираться. Артур Моррисон и ветеринар подбежали к нему одновременно. Моррисон злобно уставился на ветеринара. «Это вы говорили, что он в состоянии участвовать в скачке. Владелец по потолку будет бегать, когда об этом услышит». Моррисон пытался сдержать растущую в душе ярость, все-таки несправедлива судьба едой был не просто конь это был лучший конь из всех которых когда-либо доводилось тренировать морриссону и он завоевал столько призов сколько морриссону больше не увидеть вовек но ведь с ним было все в порядке оправдывался ветеринар я требую провести тест на допинг бросил моррисон он сломал себе плечо и Лошадь придется прикончить, Сан знаю, не слепой И все равно. Возьмите сперва анализ крови. При обычных болезнях лошади себя так не ведут. Меетеинар неохотно согласился взять анализ. Потом достал пистолет для безболезненного убоя лошадей и пристрелил гедово. Лушая лошадь на конюшне Артура Морисона, сделалось всего лишь именем в племенных книгах переереваренную морковку уволокли вместе с трупом лошади но беды причиненные ею еще не кончились Чи употребовалось минут пятнадцать чтобы понять что эта лошадь погибла а то держ жив все это время чик чувствовал себя разбитым физически и уничтоженным духовно А ведь поначалу это казалось таким пустяком, всего-то навсего, дать морковку гнедому. Чик не думал, что это так на него подействует. Он никогда не верил, что от такого действительно можно чувствовать себя физически больным. Когда Чик узнал, что Тодди ничего себе не сломал, пришел в сознание и через пару часов встанет на ноги, ему стало полегче. К тому времени, когда рядом появился маленький тренер и сердито напомнил, что Чику давно пора переодеваться в цвета владельца лошади, на которой он выступает в скачке для новичков, Чик уже был в состоянии сесть на лошадь, хотя и жалел, что согласился. В раздевалке Чик забыл сказать помощнику, что ему нужно легкое седло и что тренер просил грудную подпругу. Он забыл подвязать шейный платок. Если бы не помощник, так бы и поехал с болтающимися концами. Забыл снять часы. Помощник ему напомнил обо всем и подумал, что парень, похоже, пьян. Барьерист-новичок, на котором должен был ехать Чик, тому гнедому и в подметке не годился. Гнедой обошел бы его на милю. Даже если бы новичок стартовал накануне. Молодой, зеленый, полуобученный, он не обладал даже скрытым даром, который заслуживал бы развития. Этот конь обречен был приходить в хвосте до тех пор, пока владельцу не надоест тратиться на его содержание. Впрочем, Чику было все равно. Он был слишком занят своими мыслями, чтобы потрудиться заглянуть в каталог. иначе перечень безрезультатных скачек новичка предостерег бы его чик сел на лошадь не думая о ней и не стал слушать советов которыми засыпал его тренер чик как всегда наперед все знал лучше всех будь внимательней будь внимательней передразнил он про себя тренера как может чик выслушивать все эти дурацкие инструкции когда ему так хреново По дороге из весовой чик миновал Артура Моррисона. Тот рассеянно окинул взглядом его цвета и сказал, «Ну-ну, смотри, постарайся не особенно напортачить». Моррисон все еще размышлял о том, как гибель Гнедова повлияет на его дела. И потому не заметил злобы, исказившей и без того кислое лицо парня. Ну вот. Опять подумал чик. как всегда, как всегда! Он думает, я ни на что не горжусь, А если бы он дал мне шанс и платил побольше, а бы ни за что на свете, ни за что на свете не дал бы гниому эту морковку! Чик легким галопом направил коня к старту, сосредоточившись на обидном постарайся не особенно напортачить. Это брошенное вскользь замечание каким-то образом оправдывало то, что сделал Чик. Пропасть раскаяния, развершаяся перед ним, была чересчур пугающей, и Чик хватался за любую соломинку. Гарри Баскинс отметил, что Чик участвует в скачке для новичков, и успокоился. Все в порядке, парень не собирается колоться. И все-таки Гарри застегнул свою сумку, разбухшую от денег, и ушел домой. «На сегодня хватит!» Коллегам он сказал, что плохо себя чувствует. И это отчасти было правдой. Гарри все никак не мог забыть этого гнедова, который сносил препятствия, словно не видел их, словно ослеп. Это был великий конь, и все, что он знал, Это что на скачках и надо скакать. Конь не понимал, что с ним что-то не так. Ему сказали впер, и он помчался вперед. Великий конь, великая душа спортсмена. Гари Бакинс вытер под со лба. Но, разумеется, после такого лошадь наверняка проверят на допинг. Ни одна из лошадей, с которыми он проделывал такое раньше, так себя не вела, можетж он неправильно рассчитал время или дозу, но вообще-то никогда незвест, как поведет себя та или иная лошадь. Допинг штукака несколько непредсказуемое. Гари налил себе виски, пальцы все-таки дрожали и подуспокоившись решил, что если на этот раз ему удастся выйти сухим из воды, Он удовлетворится сегодняшним барышом и больше таких фокусов с морковками устраивать не станет. Уж очень рискованное дело. На старте Чик встал посередине, хотя тренер говорил ему держаться с краю, чтобы неопытной лошади было проще проходить первые несколько барьеров. Но Чик об этом забыл, потому что тренера он не слушал. Впрочем, даже если бы и слушал, все равно бы поступил по-своему, просто потому, что привык все делать наперекор. Он думал о Тоде, который всего час назад стартовал с этого самого места, не зная, что его конь не увидит препятствий. Он и не знал, что от наркотиков лошадь может ослепнуть. Да откуда же он мог знать? Это же глупо. Наверное, наркотик просто затуманил гнедому мозги, так что он все видел, но не соображал, что надо прыгать. Не мог же конь и в самом деле ослепнуть. При этой мысли Чик вспотел. Он забыл проверить подпруги. Его мысли по-прежнему были заняты ужасом, царящим в его душе. И потому старт застал Чика врасплох. Он стартовал... с запозданием. Маленький тренер, смотревший скачку с трибун, досадливо прищелкнул языком. Артур Моррисон возвел глаза к небу.